Глава тридцать девятая. Почти смелая. Мира. Я не могу найти себе места. Сто пятьдесят раз смирила гостиную шагами, но легче не стало. Жду Глеба. Сегодня признаюсь ему во всем. Скажу как на духу, что собой представляет мой бывший, чего от него можно ждать, а главное, что он сегодня подловил меня возле школы. Как нашел, непонятно, но нашел же. Слава богу, что не явился домой». Наверное, адреса всё же не знает, иначе непременно припёрся бы именно сюда. Под рагива звуков въезжающего во двор машины спешу, как, но я вижу, как Глеф выбирается из своего гелика. Странно. Я ждала его часа через два, не раньше. Наверное, что-то случилось. От этой мысли я начинаю нервничать ещё больше, чем раньше. В голове тут же рождается масса нехороших предположений. Привет, милая. Почти кричит он с порога. Радостно кричит, значит, ничего страшного не случилось от сердца немного отлегает. Всё-таки Глеб удивительный человек. Вместе с ним в комнату будто врывается огромный сгусток энергии. Она его окружает плотным кольцом и легко передаётся мне. Окутанная этой энергией, я вновь чувствую себя сильной. Мне хоро sheet с каждой секундой. Чувство защищённости, напрочь исчезнувшее сегодня днём, будто снова нарастает со всех сторон. Я бросаюсь к нему на шее, обнимая его, зарываясь лицом в его плечо. Мне надо тебе кое-что сказать. Говорю тихо. Из-за всех сил молюсь, чтобы понял, чтобы принял меня вместе с моим жутким прошлым, чтобы не отказался от меня после всего, что я сейчас ему расскажу. Уже открывая рот для признаний, как вдруг он меня перебивает. Можно сначала я. Отстраняясь от него, не понимающе смотрю в любимое лицо, а Глеб открывает свой портфель и демонстрирует мне серо-зелёный документ, точно такой же, как у я получила после развода с Антоном. Ты развёлся? Ох, и закрываю рот ладонями. Да, теперь это официально. Глеб светится счастьем, как начищенный до да блеска самовар. И у меня есть ещё одна вещь, которую хочу тебе показать. С этими словами он достаёт красную бархатную коробочку, открывает, внимательно смотрит на мою реакцию. А я остолбенею, будто в замедленной съёмке, наблюдаю, как из недр коробочки на меня смотрит бриллиант, удобно устроившийся на маленьком золотом ободце. Здоровенный такой камушек в форме квадрата, прямо как показывают в фильмах. Кольцо просто вау. Смотрю и не верю. Это мне? Правда? Задаю глупейшие в мире вопросы. А Глеб увлекает меня на диван, берёт за руку и говорит проникновенным голосом, глядя прямо в глаза: "Давай поженимся, милая. Сделаем всё в ближайшие дни. Что скажешь? Я узнавал у одного знакомого, нас распишут, ты ведь в положении. После ЗАГСа сразу в свадебное путешествие. махнём к морю. Как тебе идея? Только ты и я. 2 недели кайфа." Я уже отпуск взял. Представляешь, первый отпуск за четыре года». «Или не надо было спешить с отпуском? Ты вообще согласна или нет?» Он вопросительно на меня смотрит, и тут до меня доходит, что я ему ничего не ответила. Кое-как сбрасываю себя от сопенения. «Я очень согласна!» Вижу на выдохе и крепко его обнимаю, снова зарываясь лицом его плечо. «Я рад», — говорит он, обнимая меня в ответ. Некоторое время мы сидим без движения, крепко друг к другу прижавшись. Мне безумно приятно находиться в его объятиях. Ему, похоже, тоже. «Кстати, прости, я тебя перебил вначале. Что ты хотела мне сказать?» Вдруг разрушают идиллию он. «О, хотела ещё как!» «Знаешь, милый, ты тут на мне жениться собрался, а я тебе забыла рассказать, что бывший муж у меня садист. Он меня три года держал, будто на привязи. Я пикнуть боялась, чтобы его не злить. Слушала всего как собачка, тапочки мы в зубах носила и позволяла всячески себя унижать. Ты думаешь, что я идеальная, что я достойна уважения, но это неправда. Я так долго жила в жизни мыши, что забыла, что бывает нормальная жизнь. Ну, как? Ты всё ещё хочешь со мной жениться? Мне стыдно даже думать обо всём этом, не то что произносить вслух. А вдруг Глеб возьмёт да и передумает? Что тогда будет со мной с нашим ребёнком? По крайней мере, уважать меня по-прежнему после такого он точно не сможет. Я забыла, что хотела тебе сказать. Пожимаю плечами. Нет. Нет. Я скажу ему, обязательно скажу. Надо сказать. Но не сегодня. Зачем портить такой вечер? Я завтра скажу.